Глава четвертая. Полчаса спустя Эрика с Айзеком подъехали к дому на Лорел-Роуд. Про неудавшийся ужин они теперь и не вспоминали. Участок дороги перед домом был перетянут лентами ограждения в обоих направлениях. Оцепление также обеспечивали автомобили, полицейский фургон, патрульные машины и скорая помощь. Блеких их синих мигающих огней плясали на домах, что тянулись в ряд вдоль улицы. В окнах и дверях некоторых из них стояли жители, с интересом наблюдавшие за происходящим. Они остановились в сотне ярдов от полицейского кордона, и к ним тут же направилась инспектор Мосс, одна из тех коллег Эрики, с которыми у нее установились наиболее доверительные отношения. Невысокая полноватая женщина, она обливалась потом на жаре, хотя одета была в юбку до колен и тонкую блузку. Свои рыжие волосы она убрала с лица, усыпанного веснушками, густое скопление которых под одним ее глазом по форме напоминало слезу. Однако, несмотря ни на что, вид у нее был жизнерадостный. Она насмешливо улыбалась Эрике и Айзеку, подойдя к их машине. «Босс, доктор Стронг, добрый вечер». «Добрый вечер, Мосс», Мос, поздоровался Айзек. «Привет. Кто все эти люди?» — спросила Эрика когда они приблизились к ленте полицейского ограждения, у которой собралась небольшая толпа усталых мужчин и женщин. «Местные жители вернулись домой из центра Лондона и увидели, что их улица превратилась в место преступления», — ответила Мосс. «Но я здесь живу, вон там!» — настаивал один мужчина, портфелем показывая на дом, что стоял через два здания от того, где был обнаружен труп. Его изможденное лицо раскраснелось, редеющие волосы прилипли к голове. Когда Мос, Эрика и Айзек поравнялись с ним у лента ограждения, он обратил на них взгляд, надеясь услышать более приятные новости. Старший инспектор Фостер, руководитель следственной группы, это доктор Стронг, наш судмедэксперт. Эрика показала удостоверение полицейскому. «Свяжитесь с муниципалитетом, пусть организует ночлег для этих людей». «Слушаюсь, мэм». Полицейский отметил их в списке, и они поднырнули под ленту, игнорируя протесты местных жителей, которых не радовала перспектива провести ночь на походных кроватях. Дверь дома номер 14 на улице Лорел-Роуд была широко распахнута. В ярко освещенном коридоре работали криминалисты в синих комбинезонах и масках. Эрика, Айзек и Мус, получив спецодежду, принялись облачаться в нее на гравийном пятачке в крошечном палисаде. «Труп наверху, в спальне», — сообщила Мус. Мать жертвы пришла сюда, чтобы покормить кошку. Думала, сын отдыхает на юге Франции. Но, как вам предстоит убедиться, до аэропорта он так и не доехал. «Где сейчас его мать?» — спросила Эрика, надевая комбинезон. Ей стало плохо, не вынесло потрясения и жары. Один из наших повез ее в Луишемскую университетскую больницу. «Когда придет себя, нужно будет взять у нее показания», — сказала Мосс, застегивая комбинезон. «Дайте мне несколько минут. Осмотрю место преступления». Айзек нахлобучил капюшон своего комбинезона, Эрика кивнула, и он вошел в дом. Из-за жары, скопления людей и яркого освещения температура в спальне на верхнем этаже поднималась выше 40 градусов. Айзек и его команда из трех помощников и фотографа профессионально делали свое дело, сохраняя почтительное молчание. Погибший, высокий мужчина спортивного телосложения Лежал голый на спине на двуспальной кровати. Руки были привязаны к спинке изголовья тонкой веревкой, которая врезалась в запястье. Ноги раздвинуты, вывернуты носками наружу. На голову надет прозрачный полиэтиленовый пакет. На лице застыла чудовищная гримаса. Осматривать ноги и трупы Эрики всегда было гораздо тяжелее. Смерть сама по себе непристойное зрелище. А жертва, раздетая до гола, производит особенно гнетущее впечатление она с трудом сдерживала порыв накрыть простынёй нижнюю часть его тела. Погибший доктор Грегори Монро, 46 лет, доложила Мусс, когда они встали вокруг кровати. Широко раскрытые карие глаза мужчин были на удивление ясными под полиэтиленовой пленкой, но язык уже начал взбухать и торчал изо рта. «Что за доктор?» — уточнила Эрика. «Местный терапевт, владелец клиники «Хилтоп». «На Крофтон-Парк-Роуд», — отметила мус. Эрика глянул на Эзака. Тот стоял с другой стороны кровати, осматривая тело. «Можешь назвать причину смерти?» — спросила Эрика. «Полагаю, асфиксия, но...» Эзак снял пакет с головы жертвы, и подбородок мужчины упал на его голую грудь. «Все указывает на асфиксию, но я должен убедиться, что пакет ему на голову натянули не после смерти». «Смерть по неосторожности во время сексуальных игр? Аутоасфиксия?» — предположила мус. Гипотетически, да. Но нельзя исключать и умышленное нарушение правил. А «Время смерти?» — с надеждой в голосе спросила Эрика. Под комбинезоном с нее градом лил пот. «Не торопись», — сказал Эйзек. «Точное время смерти я смогу назвать только после более тщательного обследования и вскрытия». Сильная жара и холод замедляют процесс разложения. При высокой температуре воздуха, как в этой комнате, труп высыхает. Видно, что тело уже начало менять цвет. Он показал на область живота, где на коже расплывались зеленоватые пятна. Это свидетельствует о том, что он находится здесь уже несколько дней, но, как я сказал, необходимо произвести вскрытие. Эрика обвела взглядом комнату. Вдоль стены, что начиналось от двери, стоял длинный платяной шкаф из массивного дерева. В углублении эркерного окна она увидела туалетный столик с зеркалом из того же гарнитура, слева от окна — высокий комод. Все поверхности были абсолютно пустыми. Ни книг, ни декоративных вещиц, ни какого-либо хлама, который обычно скапливается в спальне. Чистота и порядок. Слишком идеальный порядок. — Он был женат? — спросила Эрика. «Да, но жена с ним не живет. Они расстались несколько месяцев назад», — ответила Мосс. «Слишком опрятно здесь для мужчины, который недавно стал холостяком», — заметила Эрика. «Если только это убийца не навел порядок», — добавила она. «Что?» «Пропылесосил и смылся», — хмыкнула Мосс. «Хоть бы ко мне заглянул. Видели бы вы мое жилище». Эрика заметила, что двое криминалистов, обследовавших труп, Несмотря на жару, подавили улыбки. Мосс, шуточки сейчас не к месту. «Простите, босс!» «Думаю, руки ему связали уже после наступления смерти», — заключил Айзек. Работая в латексных перчатках, он пальцем осторожно показал на область запястья. Кожа на подмышках натянулась белыми полосами, меж которыми проступали участки воскового цвета. На запястьях почти нет ссадин. То есть он уже был в постели, когда на него напали? — спросила Эрика. — Возможно, — ответил Айзек. — Одежда нигде не валяется, наверное, он, как обычно, разделся, готовясь ко сну. Одежду аккуратно сложил и убрал, — рассудил мусс Значит, кто-то мог прятаться под кроватью или в шкафу, либо проник через окно, — спросила Эрика, смаргивая с ресниц пот, который струился по лбу и затекал в глаза. — Это уж вам выяснять, — сказал Айзек. — Ну да, кому же еще? Боркнула Эрика. Эрика и Мус спустились вниз в жилое помещение открытой планировки, где работала команда криминалистов, обследовавшие весь остальной дом. Один из криминалистов направился к ним. Эрика видела его впервые. Ему было едва за тридцать. Красивое лицо, высокий нордический лоб, в белокурух волосах блестели капельки пота. Подойдя к Эрике, он поднял голову, только теперь сообразив, какая она дылда, более шести футов ростом. Старший инспектор Фостер, Нилс Акерман, руководитель группы криминалистов, представился он. В его безупречном английском слышался едва уловимый шведский акцент. «Новенький?» — поинтересовалась Мос. «В Лондоне?» — «Да». А с убийствами и увечьями не раз имел дело. Нилс обладал приятной и красивой внешностью. Как и многие, кто ежедневно сталкивается со смертью и трагедиями, он держался с почтительной отстраненностью оценивая происходящее с мрачным юмором. «Рада знакомству», — сказала Эрика. Они обменялись рукопожатием, щелкнув латексными перчатками, что были на них. «Что вам уже известно?» — спросил Нилс. «Рассказывайте все по порядку», — распорядилась Эрика. «Ладно». Мать погибшего явилась сюда в 7.30, чтобы накормить кошку. У нее свой ключ от дома. Электричество было полностью отключено. И, видимо, уже несколько дней. Все продукты в холодильнике и морозилке протухли. Эрика окинула взглядом большой холодильник металлического цвета, на котором магнитиками были прикреплены два ярких детских рисунка, сделанных пальцами. «Интернет и телефон тоже были отключены», — добавил Нилс. «Из-за неуплаты?» — спросила Эрика. «Нет». Интернетный провод был выдернут. Нилс подошел к кухонному столу и взял прозрачный пакет, в котором лежало два куска провода. Один был подсоединен к небольшому модему. Нилс показал еще один пакет. А это — мобильный телефон жертвы. Сим-карта и батарея отсутствуют. «Где его нашли?» — спросила Эрика. «На прикроватной тумбочке. Был подсоединен к зарядному устройству, вставленному в розетку. Другие телефоны в доме есть, только стационарные на нижнем этаже. То есть убийца извлек сим-карту и батарейку уже после того, как телефон поставили заряжаться», — уточнила МОС. «Возможно», — кивнул Нилс. «Так, погодите», — вмешалась Эрика. «На прикроватной тумбочке еще что-нибудь лежало. Спальня на вид совершенно голая». «Кроме телефона, ничего», — ответил Нилс. «Правда, в выдвижном ящике тумбочки мы нашли вот это». Он поднял еще один прозрачный пакет с четырьмя порно-журналами для геев. Это были номера Black Incis, Ebony и Latina гей. — спросила Эрика. — И женат, — добавила Мос. Напомните, сколько ему было? — Сорок шесть, — ответила Мос. С женой расстался. Но журналы старые. Вон, видите, 2001 года. Зачем бы он стал держать их здесь? То есть журналы эти были спрятаны, а сам он тайный гей, — уточнила Эрика. Может быть, они годами лежали где-нибудь в укромном уголке, «Может быть, он достал их с чердака, когда его брак распался», — предположил Нилс. «Слишком много может быть на мой вкус», — заметила Эрика. «На кухонном островке мы нашли упаковку от лазаньи, которую нужно разогревать в микроволновке. Сама лазанья лежала на тарелке, рядом стояли пустой бокал и полбутылки красного вина. Все это мы отправим на экспертизу», — доложил Нилс. «И хочу показать вам кое-что еще». Он повел их через просторную кухню, мимо большого продавленного дивана, на котором виднелись отметины от фломастера и огромное чайное пятно. Между диваном и стеклянной стеной, за которой начинался сад, стоял полный ящик с игрушками. Стекло было задвинуто, и они ступили на деревянный настил террасы. Река обрадовалась, что на улицу хоть чуть-чуть прохладнее. Яркие огни заливали задний двор, который простирался до мглистой гущей деревьев, где несколько человек в комбинезонах ползали на карачках, обследуя траву. По узкой гравийной дорожке они пошли назад вдоль стеклянной стены и остановились у подъемного окна, которое находилось на уровне кухонной мойки. Из водостока внизу исходил мерзкий тошнотворный запах. «Мы сняли отпечатки с окна, водосточных труб и окна соседнего дома», — сказал Нилс. «Ничего. Правда, обнаружили вот это». Он обратил их внимание На основании оконной рамы, выкрашенной в белый цвет. Видите? Вот здесь, в дереве. Один его палец в латексе, он по-прежнему был в резиновых перчатках, завис над маленькой квадратной вмятиной в слое глянцевой краски, которая была не более полусантиметра шириной. Окно открывали с помощью тупого, плоского инструмента, возможно, отвертки. «Когда вы прибыли, это окно было закрыто?» — спросила Эрика. «Да». «Отличная работа», — заметила она, разглядывая крошечную вмятинку в слое краски. Удалось снять с гравия отпечатки каких-нибудь следов. На гравии остались слабые следы, возможно, от ног небольшого размера, но слепки сделать не получилось. «А теперь давайте вернемся в дом», — предложил Нилс. Они последовали за ним вокруг дома, шагнули на кухню через стеклянные двери и прошли к подъемному окну. «Смотрите, вот здесь должны быть оконные блокираторы». Нинс показал на две маленькие дырочки по обеим сторонам оконной рамы. «Что они собой представляют?» — спросила Мосс. «Два маленьких пластмассовых крючка с пружинным механизмом с внутренней стороны окна приделываются к верхней раме, препятствуют принудительному поднятию нижней рамы извне. Так вот, их сняли». «Эти блокираторы мог снять сам Грегори Монро?» — спросила Эрика. «Нет». Если он не хотел, чтобы в дом забрались грабители. А я думаю, он этого не хотел. Дом оборудован суперсовременной охранной системой. На заднем дворе установлены датчики на движение. Когда вырубили электричество, должна была сработать сигнализация. Это их основная функция. Однако ничего не произошло. Значит, убийца, кто бы он ни был, снял с окна блокираторы и знал код охранной сигнализации. Заключила Эрика. «Теоретически, да», — подтвердил Нилс. «Есть еще кое-что». Он снова вывел их во двор через стеклянные двери. Дойдя до края сада, они остановились под деревом и наклонились, разглядывая лаз в проволочном ограждении. «За садом проходит железная дорога, и простирается парк Онор Оук, сказал Нилс. «Думаю, бейца проник на территорию дома вот через этот лаз. Проволока в заборе обрезана кусачками» блин ругнулась мосс и кто по вашему это сделал черт возьми нужно узнать как можно больше об этом докторе грегори монро сказала эрика глядя на дом тогда и получим ответы на наши вопросы